Тоскующая птица. За пределы поселения ни шагу, наказывал мистер МакАртур, но мне надоело наматывать скучные круги по истоптанной земле между сырыми хижинами. После ухода Энн я позволила себе пересмотреть пределы поселения. Во время моих ежедневных прогулок меня теперь сопровождали миссис Браун и Ханафорд, поскольку мистер МакАртур решил, что в вооруженном охранникам больше нет необходимости. Никто из них двоих не знал границ, обозначенных моим мужем. На горном Кряже, с западной стороны долины, обосновались котаржане. Кто в хижинах холочугах, кто в пещерах, коими был издырявлен крутой каменистый склон. Между этими импровизированными жилищами пролегала путанная сеть крутых тропок. У самой вершины находилось последнее обиталище пещера с занавешенным парусиной входом. Там мы с сэн обычно разворачивались и тем же путем возвращались. На первой же прогулке с миссис Браун и Ханафордм, когда мы дошли до этой последней пещеры, я, не разворачиваясь, продолжала идти вперед, как будто это был наш обычный маршрут. Каторжанка, что жила там, откинула парусиновый полог, глядя нам вслед. «Миссис МакАртур», — окликнул меня Ханафорд. Я обернулась. А, значит, он в курсе. Догадалась я. Должно быть, Салливан его просветил. А на лице миссис Браун, прежде чем она спрятала его за капором, не промелькнуло ли удивление, вызванное тем, что миссис МакАртур вышла за пределы дозволенного пространства? "Слушаю тебя, Ханна отозвалась я. Он замешкался. "Прошу прощения, миссис МакАртур», — извинился Ханна "Это я так, пустяки". Я повернулась и продолжала путь по тропе с невинным выражением лица, будто мне и в голову не приходило, что я слушалась мужа. Мы поднялись на вершину кряжа, представлявшую собой широкую каменную платформу. За спинами у нас раскинулась внизу поврежденная человеком долина. С этой высоты открывалась широкая панорама на многие мили окрест. Из поселения такого никогда не увидишь. На востоке за тропой, ведущей к океану, тянулись словно огромные пальцы поросшие лесом участки земли на западе лежали неизведанные полуострова острова холмы и долины кое-где виднелся дым костров свидетельство присутствия других людей для которых эта земля была родиной а не тюрьмой в дыване никогда не бывало такого солнца как здесь оно косыми лучами пронизывало деревья отбрасывавшие тени на крутой склон В Одеване никогда не бывало такого вольного воздуха, трепавшего кустарники и вынуждавшего чаек с криком описывать круги. «О!» — охнула миссис Браун, подумать только. Это же... Она и не пыталась закончить свою мысль. Сомневаюсь, что в английском языке есть слово, которое могло бы описать такую красоту. «От огромной открытой платформы, на которой мы стояли, земля уходила к воде. Между камнями и деревьями велась узенькая тропа. Где-то там находилась обсерватория, место обитания астронома мистера Доуза. У меня не было желания спускаться по той тропе, и я села на камень удобной высоты с выемкой, идеально повторявшей форму человеческого зада. Миссис Браун тоже нашла для себя место, а Ханафорту садил Эдварда, И вдвоем они принялись играть в какую-то свою игру с ветками и листьями. Здесь я знала, как нигде в поселении, между мной и родиной нет никакой вещественной преграды, только воздух. Англия находилась там, на северо-северо-западе. За пределами этого неисследованного континента, за океаном, что мы пересекли над Деваном, должно быть светили те же солнце и луна, что озаряли нас и здесь, как выражался мистер МакАртур, с той лишь разницей, что сейчас там ударили первые морозы нием посеребрившей траву. А здесь теплые деньки предвещали в скором времени жаркую погоду. Будь я птицей, как одна из тех чаек, я воспарила бы в поднебесье, пролетела бы над той девственной землей, над бушующими океанами и наконец опустилась бы на ворота дедушкиной фермы, на которых в детстве я оставляла комки грязи, счищенной с башмаков. Подобно мусульманину, обращающему лицо к Мекке, Я повернулась в сторону родного края, который хранил все мои добрые воспоминания о прошлом и надежды на будущее. Под шорох чужеземных листьев и крики чужеземных чаек я заставляла себя вспоминать ласковый ветерок Девона, шелест листвы дубов и берез, щебет и трели боязливых птиц, прячущихся в живой изгороди. Меня не покидало суеверное чувство Что если я снова и снова буду во всех подробностях вспоминать родные края, изгибы дороги у фермы Бондов, журчание тихой серебристой реки, что протекала через луга в низине у Лодж-Орси, запах плодородной деванской земли на пашне, то в награду я когда-нибудь опять туда вернусь. А если стану пренебрегать ими воспоминаниями, позволю им потускнеть, В наказании я никогда больше не увижу то, что мило моему сердцу. Я словно заново формулировала идею молитвы, утешения и потребности в нем. Очнувшись от своих мыслей, я испытала потрясение, будто меня окатили холодной водой. Я же сейчас здесь, в новом южном Уэльсе, сижу на холодном камне, который, оказывается, все же не был сотворен для удобства людей. В стенах дома казалось мне невозможно завести беседу с миссис Браун, но здесь, повинуясь порыву, я повернулась к ней с намерением поговорить как женщина с женщиной. Свой капор она сняла, держала его в руках, и ветер лохматил ей волосы. Она стояла, любуясь открывшимся ее взору великолепием. Черты ее смягчились, на губах появилось нечто вроде улыбки. Такого выражения у нее на лице я еще не видела. Здесь в этом ветреном месте она совершенно не была похожа на ту съежившуюся женщину, какую я привыкла видеть дома. Чудесная перспектива, красота, запинкой произнесла я, испытывая неловкость. Здесь и дышится по-другому. "О да", согласилась она, затем, опомнившись, добавила. "Миссис МакАртур». Миссис Браун снова надела капор, убрала под него выбившиеся пряди. Я осознала, что моя реплика, возможно, прозвучала как упрек в бездельничье. Она морщила лоб в вечной тревоге, как это свойственно человеку, который знает, что он не вправе распоряжаться собственным временем. Так было и со мной много лет назад, когда я жила в доме священника, с болью вспомнила я. Мне хотелось объясниться, изменить наш разговор, придать ему другой характер. Мы находимся далеко от дома, миссис Браун, обе и вы, и я. Сказав это, я сообразила, что мою фразу можно расценить как прелюдию к вопросу о том, из-за какого преступления она оказалась здесь, за тридевять земель от дома. У меня не было желания принуждать ее идти по этому пути, и я поспешила продолжить. Я выросла близ реки Теймар, и в детстве, если отцу случалось куда-то поехать не дальше, к думала, что он отправился чуть ли не в кругосветное путешествие. Видя, что не развеяло ее подозрений, я повторила попытку. Он был фермером. Умер, когда я была совсем малышкой. О, выдохнула миссис Браун. Миссис Маккартур, позвольте спросить, а где находилась ваша ферма? Мой отец тоже был фермером, мелким, конечно. Он тоже умер, как и ваш. Мы жили в двух милях от Висттана. Висттан! воскликнула я. Я ездила туда с дедушкой. Он прикупил там свинью. Мы жили в Бриджжуролле, не так далеко. Мы обе умолкли. Вероятно, она, как и я, подумала, что мы девочки в фарточках, возможно, сталкивались на улицах Витстона. Должно быть, после кончины отца она была брошена на произвол судьбы. Та же участь со смертью моего отца могла бы постигнуть и меня. Мне просто повезло, что у меня был любящий дедушка, который позаботился обо мне что у меня была подруга, дочь священника. А этот священник оказался настолько великодушен, что устроил мой брак после того, как я согрешила в ночь накануне дня летнего солнцестояния. Видимо, у миссис Браун таких покровителей не было, и после нескольких жестоких ударов злосчастной судьбы она оказалась арестанткой и была сослана за моря океаны. Незаданный вопрос витал в воздухе между нами. Миссис Макартур, я не воровка, промолвила она, потом нахмурилась. Нет, воровка, то есть была. Она помедлила. Да, я совершила кражу, наконец призналась миссис Браун. Говорила она как человек, который во мраке бессонных ночей снова и снова признавал свою вину, надеясь, что от повторения рана в душе зарубцуется. Я совершила кражу. Значит, я воровка. Она была неумолима, как судья. Но здесь я воровством не занимаюсь, заверила она меня. Клянусь вам, миссис Макартур. От волнения у нее участилось дыхание, и я поняла, что она сдерживает слезы. Мне хотелось прикоснуться к ней, но я не решалась. Миссис Браун, скажем так, когда-то вы были воровкой, сказала я. Но теперь вы просто женщина на далёком берегу, где Рождество наступает летом, а также могут происходить другие неожиданности. Пытаясь её успокоить, я говорила непринуждённым тоном, но меня само удивили собственные слова, вырвавшиеся из самой глубимы моего существа, где должно быть жила надежда. Я запретила себе думать о той шокирующей глупости, что привела меня сюда, о ночи костров, о темноте давшей толчок всему остальному. Я ужала свои мысли до настоящего мгновения, проживала свою жизнь поминутно, чтобы не видеть ее общей картины. И все же с губ само собой слетело: могут происходить другие неожиданности. Миссис Браун услышала в моих словах трепет чего-то более значимого и встретила мой взгляд. Какое-то время мы две женщины просто стояли посреди огромного пространства, по которому гулял чистый ветер и смотрели друг на друга, думая о том, что невозможно было облечь слова. В ту первую весну у нас вошло в обычай во время прогулок подниматься на широкую каменную площадку на вершине кряжа, взиравшую на небо, как открытый глаз. Как-то получилось, что не возникало необходимости объяснять мистеру Макартуру, куда именно его жена вместе с сыном и прислугой ежедневно направляют свои стопы, когда покидают дом после обеда.